Смена парадигмы. Почему я уехал из Японии? Кроме того, мои произведения и я сам лично вызвали в Японии весьма бурную негативную реакцию. Вообще-то я придерживаюсь мнения, что люди не без изъяна пишут прозу не без изъяна, так что пусть говорят, что хотят, и поэтому старался не обращать внимания, не принимать близко к сердцу. Все же для относительно молодого человека, которым я тогда был, слышать такую несправедливую, а я все чаще воспринимал ее именно так, критику в свой адрес было непросто. В какой-то момент эти замечания стали слишком уж личными, они затрагивали моих родных, о которых писали какие-то небылицы, выдавая их за реальные факты а некоторые критики позволяли себе откровенные персональные нападки. Зачем это нужно, я не понимал. Мне было уже не только неприятно, а даже как-то удивительно. Когда сегодня я оглядываюсь на то время, я думаю, что, возможно, именно так выражалась общая фрустрация, которую тогда переживало японское литературное сообщество. Писатели, критики, редакторы. Книжный мейнстрим в тот период с огромной скоростью терял влияние и смысл существования, и в литературных кругах царили недовольство и упаднические настроения. На самом деле, тогда медленно, но верно происходила смена парадигмы. Но с точки зрения литературного истеблишмента это было прискорбное, невыносимое состояние на грани краха. Многие из них видели в моей прозе а также в самом моем существовании, одну из реальных угроз существующим устоям. Меня считали вредителем и зачинщиком. Как лейкоциты кидаются на вирус, они бросались на меня, чтобы уничтожить заразу. Такое вот у меня ощущение. А еще думаю, что если уж такое существо, как я, могло потрясти устои, то, может быть, что-то не в порядке с самими устоями. То, что пишет Мураками Сан, это в конечном итоге всего лишь переделка западной литературы. Такая проза не может быть востребована нигде, кроме Японии. Я довольно часто слышал похожие вещи в мой адрес. Я сам, разумеется, вовсе не считал свою прозу всего лишь переделкой западной литературы. Более того... С ее помощью я стремился найти и нащупать новые позитивные возможности для использования лингвистического аппарата японского языка. Не буду утверждать, что мне ни разу не пришла в голову мысль вроде «Ну хорошо, раз вы так говорите, то, наверное, вы хотите, чтобы я проверил, будет ли востребована моя проза за границей». Хоть я и не из тех, кто терпеть не может проигрывать, Но если, скажем, есть что-то непонятное, и с помощью проверки его можно сделать понятным, то я вряд ли откажусь попробовать. Такая черта у меня есть, это да. Но и кроме того, если окажется, что я могу жить и работать за границей, значит, у меня появится возможность сократить до минимума общение с нашим тяжёлым литературным истеблишментом. Можно будет просто их игнорировать, чтобы они не говорили. В одно ухо вошло, В другое вышло. Шанс получить такую возможность стал для меня еще одним стимулом для отъезда за границу. А что? Почему бы разок не попробовать? Если вдуматься, то эти символические побои критикой дали мне шанс уехать из Японии. То есть на самом деле мне наоборот. Очень повезло, что меня ругали. А ведь могли бы захвалить до смерти. Страшно подумать. Когда меня начали публиковать за границей, я больше всего был рад, что нашлось много людей, и читателей, и критиков, которые говорили и писали мне, будто мои произведения оригинальны. Муракамисан, ваши книги не похожи ни на одну другую. Тут важна была не столько высокая или низкая оценка произведения, сколько само мнение, что вот этот автор пишет не так, как другие, которые преобладало среди прочих. «Оригинальные произведения? Значит, у меня есть свой, ни на что не похожий стиль». Для меня это был лучший комплимент из возможных. Как только мои романы начали продаваться за границей, вернее, как только в Японии узнали об этом, сразу стали выдвигать теории. Книги Мураками Сан хорошо продаются за границей, потому что они написаны простым языком, их легко переводить, и сюжет понятен даже людям из других стран. «Я немного удивился. Послушайте, но ну разве раньше вы не говорили прямо противоположные вещи?» «Ну да ладно. Ничего ж тут не поделаешь. В мире немало людей, которые куда ветер подует, туда и повернут и запросто скажут вещи, не имеющие под собой никакого основания». Проза — это то, что зарождается внутри нас, в нашем теле, и стихийно вырывается оттуда на поверхность, ее так просто не подгонишь под стратегический план или внешнюю логику. Роман не пишется методично по плану, основанному на проведенных исследованиях рынка. Даже если очень захотеть и написать такой роман, вряд ли подобное мелкодонное произведение привлечет многих читателей. А если и привлечет, то только на короткое время, и очень скоро все забудут и о романе, и о его авторе. Авраам Линкольн как-то сказал, «Обманывать одного человека можно всю жизнь, небольшую группу людей бесконечно долго. Но бесконечно долго обманывать весь народ невозможно. Я думаю, что то же самое можно сказать применительно и к художественной прозе. В нашем мире много того, что проверяется временем, и того, что можно проверить только временем.